Глава тринадцатая выходным Джо мечтала поскорее выбраться из Лондона. Близился август, и солнце, наконец, решило появиться и наверстать упущенное. Умеренно теплые дни быстро превратились в нестерпимо жаркие. Ее квартира поезда, автобусы и кабинеты сделались подобием саун. Накануне субботы Джо ощущал себя похудевшей. Наверное, с потом ушли лишние фунты, набранные в Италии. Послание Карада сильно воодушевило ее, хотя к воодушевлению и примешивались грустные нотки. Правда, насыщенные рабочие дни не оставляли времени на меланхолию и копание в себе. В среду Рональд вызвал ее на разговор, и она поехала в больницу. Он стал еще ворчливее и брюзгливее. Слушая его жалобы, Джо с трудом удерживался от желания опустить ему наглую пакет с привезенным ей виноградом. Устыдившись, она мысленно напоминала себе, что ее начальник, который неделю лежит не в самой удобной позе, страдая от своего состояния скуки. Рональд молча взял ее отчет и молча прочел. Желая взбодриться, Джо подумывала выйти и выпить чашку кофе. В этот момент босс поднял голову. «Судя по всему, мой доклад произвел благоприятное впечатление, хоть и не я его читал». «Да, Рональд, ваш доклад был встречен очень хорошо». На последнем пленарном заседании несколько делегатов упоминали о нем. Думаю, профессор Дитрих и ее команда намерены включить большую часть, а то и весь доклад в состав своих предложений. В августе намечено заседание комиссии ООН по изменению климата. «Хорошо, я не возражаю». Джо облегченно вздохнула. «Над чем работаете сейчас?» «Занимаюсь тем, что скопилось за время моего и вашего отсутствия». Рональд явно злоупотреблял своим положением больного. Эта мысль не раз приходила Джо в голову. Значительную часть работы он мог бы выполнить и лёжа. Но нет. Он предпочитал маяться от безделья, зная, что Джо вернётся и разгребёт этот воз. «Может, у вас во время конференции появились новые идеи? Или нашлось что-то интересное в идеях других участников?» Джо достаточно хорошо знала Рональда, и потому не попалась на удочку. Два выступления вызвали у нее живейший интерес, но она опомнила слова реки и не стала раскрывать пирату все карты. Ограничилась общими фразами и расплывчатыми пояснениями. Рональд промучил ее еще полчаса, а затем отпустил. На римской конференции ее всерьез захватил принципиально новый подход к использованию пластикового мусора и превращению этих опасных отходов в топливо. Ликвидация мусорных островов была лишь начальным шагом. За ним сразу вставала громадная проблема. Где и как избавляться от пластика? У Джо появилась пара собственных идей на этот счет. Вернувшись на работу, она достала визитку рики и послала ему электронное письмо, высказав несколько соображений. Она была уверена, что в отличие от Рональда, американец не станет красть ее идеи. Вот она, долгожданная суббота. Джо вырвалась из лондонского пекла в Оксфорд. Родители обрадовались ее приезду и почти все выходные прошли в разговорах. Джо рассказал им о конференции, после чего выслушала последние новости о приготовлениях к свадьбе Анжи. Всю неделю между младшей сестрой и матерью велись оживленные телефонные дискуссии, давшие первые результаты. Мать переговорила с викарием. Было решено, что свадебная церемония состоится здесь, в начале апреля будущего года. Выслушав новость, Джо вдруг испытала приступ досады. Значит, Карада она увидит только через девять месяцев. Конечно, она всегда могла бы слетать к сестре на выходные и встретиться с ним, но какой смысл? Виктория назвала ее отношения с Карада, точнее их отсутствие, открытой раной. Так зачем снова встречаться? Это было чревато воспалением раны. При всей ее тяге к нему он оставался недосягаемым, запретным плодом. Лучше всего надеяться, что время и расстояние заглушит ее тоску Пакарада. Пройдут недели, затем месяцы, и она сумеет полностью выбросить из головы все мысли о нем. Воскресным утром они с матерью прокатились верхом, после чего втроем отправились в деревенский паб отведать Жаркова. Начало августа в Англии всегда отличалось теплом, но в этом году погода резко поменялась с дождей на зной. Расположились в саду паба под широким зонтом, защищавшим от солнечных лучей. Джо вспомнила Рим, и это сразу вызвало воспоминания о его жителях, точнее, об одном. Когда мать вдруг заговорила о нем, Джо испытала почти что облегчение. Анжела рассказывала, что время-то проводила много времени с братом ее будущего мужа. Да, Карадо любезно вызвался показать мне достопримечательности Рима. Она рассказала родителям о том, что успела повидать в вечном городе, вплоть до концерта под открытым небом. Удивительно, но отец слушал все это с живейшим интересом. Обычно он держался в стороне от романтических устремлений дочери, оставляя эту сферу жене. Похоже, этот Карада не только образован в своей области, но и не чужд культуре. Мне это нравится в мужчинах. Взглянув на дочь, отец кивнул. «Ты же у нас интеллектуальная девочка. Тебе и партнер нужен интеллектуальный». «Папа, он не мой партнер и никогда им не будет». Отрицание джог грешила поспешностью, что не укрылась от нее самой. Не давая матери вставить слово, она пояснила. «Он очень мил, но мы с ним разные. К тому же это мой будущий родственник». «А я не вижу у вас особых различий. Вы оба занимаетесь наукой, оба не чуждо культуре. Анжела называет его очень обаятельным». Да и ты у нас привлекательностью не обделена. Тебе попадались гораздо худшие экземпляры». Отец улыбнулся. «И потом Анжела нам рассказала, что он очень состоятелен». Джо искренне пожалела, что младшая сестра в разговорах с родителями не ограничилась темой подготовки к свадьбе. Но жалеть было поздно. Она еще немного рассказала о Карадо, воздержавшись от описания его воззрения на любовь и секс. Джо никогда не обсуждал с отцом темы секса и не собирался менять эту традицию. «Папа, из этого ничего не получилось бы. Его работа целиком связана с Римом. Я знаю, что его компания действует очень успешно, но я-то нахожусь в Лондоне». «Это не значит, что ты до седых волос должна оставаться на своей нынешней работе. Потому что, я от тебя слышал, твой начальник постоянно добавляет тебе головной боли». Как нередко бывало, отец знал намного больше об умонастроениях старшей дочери, чем высказывал вслух. «Рональд тот еще зануда, и головной боли от него предостаточно, ты прав. Я не обязана весь век сидеть на этой работе, хотя она мне и нравится. Если представится возможность, я могу куда-то переехать, но и два лета будет Рим. И потом охрана окружающей среды, слишком узкий сектор, особенно в том, что касается благотворительных фондов». По крайней мере, на моей нынешней работе мне платят вполне достойные деньги». Джо сделала глоток красного чилийского вина и попыталась сменить тему разговора. «Я вам рассказывала про дом, Марио. Бассейн там просто сказка». Как и следовало ожидать, мать не попалась на эту уловку. «А как у тебя с тем мужчиной, о котором ты рассказывала в прошлый раз, кажется, он банкир?» Джо успела забыть про Маркуса, и напоминание о нем вызвало у нее легкое раздражение. Я встречалась с ним пару раз и убедилась, он совсем не мой типаж. Больше встреч не будет. Она не стала вдаваться в подробности, надеясь, что хотя бы теперь мать сменит направление разговора. Увы, новое направление оказалось не лучше прежнего. «Как же тебе не везет, дорогая!» Кстати, Анжела мне рассказала, вся проблема брата Марио кроется в его отношениях к женщинам. Ты же не захочешь вступать в отношения с Лавеласом? А как же Анжела его назвала, дай вспомнить. а, -а, -а вольный игрок. Джо незаметно вздохнула. Он очень милый человек, но боится серьезных отношений. Это была правда, пусть и обтекаемая. Она сказала, что он не думает остепеняться, хотя ему уже тридцать с хвостиком. Впрочем, тебе совсем скоро тоже стукнет тридцать. Могла бы и не напоминать. Буркнула Джо, сосредоточенно разглядывая вино в бокале. Анжела очень сожалеет о его наклонностях. По ее мнению, из вас получилась бы прекрасная пара. Сестра права, получилось бы, но он не намерен меняться, а потому давай оставим эту тему. Бесполезно говорить о невозможном. Должно быть, родители уловили в голосе дочери металл, и разговор переключился на скорый день рождения. Поскольку сама дата приходилась на будний день, Джонни охотно согласилась приехать в следующее воскресенье на праздничный ланч с родителями и кучкой их друзей, которых она не видела много лет. Средний возраст этих людей приближался к 70 Джо не хотелось огорчать мать, но никаких интересных событий на грядущие выходные у нее не намечалось. Вечером в ожидании поезда на Лондон она позвонила Анже. Выслушав рассказ о вчерашнем успешном состязании по конкуру и поздравив сестру с успехом, Джо перевела разговор на Карадо. «Анжа, сделай милость, когда в следующий раз будешь говорить с мамой, не вспоминая Карадо, а то папочка уже пытается выдать меня за него». «Прости, Джо, наверное, это все из-за моей предстоящей свадьбы. Родителям хочется, чтобы и ты устроила свою жизнь». «Моя жизнь вполне устроена, если не считать такой занозы в заднице, как Рональд. И потом, мы обе знаем, устроить жизнь еще не значит связать ее с Карадо. Кстати, ты давно его видела?» Помолчав, спросила Джо. «Как он?» «Он у нас почти не бывает. Думаю, работает, не поднимая головы, чтобы успеть до отпуска. В середине месяца его лаборатория закрывается на две недели. В августе у нас много что закрывается. Жара нестерпимая. Если уж на то пошло, здесь такая же. Дожди прекратились и припекло. Интересно, куда Карада отправится в отпуск? Может, заглянет в Лондон?» Эта мысль невольно вызвала у Джо прилив возбуждения. Как оказалось, напрасно. «Наверное, опять куда-нибудь поплывет на своей яхте», продолжала Анжа. «Как и в прошлом году». Воображение тут же нарисовало Джо соблазнительную картину. Карада в одних плавках, на палубе роскошной яхты, вокруг лазурное море. Подсознание внесло свои коррективы, добавив итальянскую красотку в сексуальном бикини. Джо едва не фыркнула с досады. «Увидишь его, передай от меня привет». Он то же самое сказал Марио. Когда Анжи будет говорить с сестрой, пусть передаст от меня привет. Марио думает, что Карада скучает по тебе. Я тоже по нему скучаю. Но мы обе знаем, и это никуда не приведет. Джо, людям свойственно меняться. Я это слышу ото всех. Впереди показалось желтое пятно приближающегося поезда. Мне пора. Поезд подходит. Пока. Я позвоню тебе в четверг и поздравлю. Вечером, проверяя электронную почту, Джо увидела письмо от Рики из Калифорнии. Письмо было дружеским. Американец высоко оценил ее идею утилизации пластикового мусора, извлекаемого из океанов. Он обещал подумать о возможности подключиться к ее предложениям. Дойдя до последнего абзаца, Джо едва не разянул рот. «Я только что вернулся в Лос-Анджелес и собирался вам написать. По пути из Европы я провел четыре дня в Нью-Йорке». Профессор Дитрих пригласил меня на ланч. Мы говорили о римской конференции. Я почувствовал, что вы произвели на профессора очень благоприятное впечатление. Я деликатно намекнул на то, что значительная часть вашего доклада о пластиковом мусоре написана вами, а не капитаном Джеком Воробьем. Это произвело на профессора Дитрих еще большее впечатление. Возможно, дальше словесных восхищений не пойдет, но кто знает, она может предложить вам работу». На следующей неделе она прилетит в Лос-Анджелес, и мы снова увидимся. Если вам это интересно, не сочтите за труд прислать свое резюме, а я и передам. Попытка не пытка». Джо была потрясена. Профессор Дитрих работала в ООН и возглавляла исследовательский отдел, который вплотную занимался последствиями изменений климата. «Сама мысль о приглашении на работу в столь классную команду была похожа на сказку». Джо погрузилась в мечты, которые прервал телефонный звонок. Звонила Виктория. «Привет, Джо. Мы ездили к сестре Джорджа в Далвич. Сейчас возвращаемся. Появилась мысль заехать к тебе. Ты готов нас принять?» Джо ответила, что будет рада их видеть. Гости появились через 15 минут. Виктория пристально оглядела подругу. «Да ты вся светишься, значит, настроение хорошее». Отдохнула немного. Недавно вернулась от родителей. «Послушайте, какое письмо мне прислали». Джо зачитала гостям последний абзац письма Рики и пояснила, насколько важной была бы для нее работа в команде профессора Дитрих. Виктория, отличавшаяся внимательностью к мелочам, сразу задала вопрос по существу. «И где работает этот профессор Дитрих?» «В Нью-Йорке». «Значит, и любая работа, которую тебе могут предложить, тоже будет в Нью-Йорке». Погруженная в мечтания, Джо почему-то об этом не подумала. Виктория, конечно же, права. Ликование сменилось ошеломлением. «В общем-то, да. Весь их отдел размещается там». «Значит, мечтаешь поработать в Штатах?» «Говорят, Нью-Йорк имеет какую-то притягательную силу». Джо задумалась над словами подруги. Их она слышала не впервые. Да, Нью-Йорк притягивал к себе многих. Виктория сосредоточилась на оборотной стороне работы в Нью-Йорке. «Думаю, твоя мама не станет прыгать от счастья». Мало того, что одна дочка ускакала в Италию, так еще и другая плывет за океан. Но добираться до Нью-Йорка сейчас легко и не слишком дорого. Джордж, как всегда, делал акцент на светлых сторонах. Твои родители могли бы летать к тебе в гости. Он взглянул на Викторию и улыбнулся. Да и мы тоже. Предложение очень заманчивое, вот только одно обстоятельство. Ее итальянский слон незримо появился в гостиной. Виктория не напрасно была ее лучшей подругой. В чем проблема? Или в ком? Не хочешь слишком удаляться от одного итальянского красавца? чай хотите? Спросила Джо, чтобы выиграть время. Она поставила чайник, и пока тот закипал, думала о Карадо. Да, переезд в Нью-Йорк значительно увеличил бы расстояние между ними. Ну и что? Он не более, чем будущий родственник. Заварив чай, Джо повернулась к гостям. Ты права. Я действительно думала о нем. И о Банже с Марио. Но, как сказал Джордж, они всегда смогли бы прилететь ко мне. И потом мы говорим лишь о поддаленной перспективе работы. Пока еще рано строить планы. В этот момент коварное подсознание подсунуло ей новую картинку. Обнаженная Карада лежит вместе с ней на большой кровати в роскошной квартире с видом на центральный парк. Она нежно водит пальцами по его мускулистой груди, опускаясь до такого же мускулистого живота, а он... Джо чуть ли не бегом отправилась к холодильнику, распахнула дверцу и достала бутылку молока. Ей требовалось хотя бы немного охладить пылающие щеки. Пока она делала вид, что разыскивает шоколадное печенье, Виктория заговорила снова. «А твой приятель Рикки прав. От тебя не убудет, если ты отправишь ему свое резюме». «Резюме. Ты никогда не задавалась вопросом, почему американцы используют французское слово, а мы латинскую аббревиатуру». Уж должно бы найтись в английском языке подходящее слово. Пока подруга продолжала свои филологические рассуждения, Джо, глотая воздух, водила холодной молочной бутылкой по щекам. Сбив краску со щек немного успокоившись, она извлекла шоколадное печенье и закрыла дверцу. Холодильник помог освободиться от мучительной картины. Иногда у нас говорят Биу, но его едва ли можно назвать подходящим английским словом. А что касается просьбы Рики, думаю, я пошлю ему свое, как бы это ни называлось. А если профессор, как ее там, предложит тебе работу, ты согласишься?» Джо принесла на стол заварочный чайник, вазочку с печеньем и чашки. «Пока появится ясность, еще много воды утечет. Она может вообще ничего не предложить. Рики писал лишь о возможности. Если же мне действительно предложат работу, я сначала выясню, какую именно... И сколько они намерены мне платить? Мне понадобятся разрешение на работу и прочие документы. Все знают, как трудно получить грин-карту. Джо, а ты никогда не подумывала о политической карьере? Ты сейчас проговорила целую минуту, ничего не сказав. Это мой способ сказать «возможно». Джо помолчала, прокручивая в голове все «за» и «против». Но взвесив все, я больше склоняюсь к «да», чем к «нет». Это был бы значительный рывок в моей карьере. «Добавьте сюда возможность попрощаться с моим нынешним боссом». Пока пили чай, говорили о разных пустяках. Джо смотрела на Викторию Джорджа, и все отчетливо чувствовала, что они пара. Им было очень хорошо друг с другом. Джо радовалась за них. «Джо, я ничего не перепутала? У тебя в четверг день рождения. Как будем праздновать?» «Сомневаюсь, что тридцатилетие заслуживает празднования. Скорее, сострадания». Джо, тридцать — это новый двадцать пять, не забывай. Ты не выглядишь на тридцать. Зато я чувствую себя на тридцать. И достигла вершины холма, и теперь начнется медленное скольжение вниз. Джо старалась говорить весело, но тридцатилетие ощущалось ею, как важная веха на жизненном пути. Мама буквально вырвала у меня согласие приехать к ним в следующее воскресенье на ланч. Родители плюс соседи. А в четверг можно устроить непритязательную дружескую попойку. Приглашу полдюжины сослуживцев и кое-кого из старых друзей в Лондоне. Как вы оба насчет четверга? Джордж уедет в Шотландию, а я обязательно приду.